Хлеб уж убрали. Так это под осень, надо быть, он приезжал-то. Я сижу, смотрю, тройка. Я эдак, а он уже ко мне в избу бежит. Чем, мол, вас, батюшка, угощать я стану? Всем, мол, я яишенку сделаю. Ну, сделай, Марья. Пока он пошел это по саду, я ему яишенку-то и сварила. Он пришел, покушал. Все наше решилось, говорит мария Все, говорит, поломали. Все заросло. Побыл еще часика-два. 2 — говорит Мария, — приходи ко мне в Москву. А я, — говорит, — к тебе еще побываю. Сели и уехали. Мария Федоровна, крестьянка сельца Захарова». Пушкин ускакал в Питер печатать Годунова. Свадьба его будет в сентябре. Языков родственнику. 23 июня.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 Александр Сергеевич приехал третьего дня. Говорят, он влюблен больше, чем когда-нибудь. Тем не менее, он почти не говорит о ней. Вчера он цитировал фразу «Кажется мне госпожи де Вилуа», которая говорила своему сыну. «О себе говорит только с царем, а о своей жене ни с кем, потому что всегда рискуешь говорить о ней с кем-нибудь, кто знает ее лучше, чем ты».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 Петербург мне кажется уже довольно скучным, и я рассчитываю сократить мое пребывание здесь, насколько могу. Пушкин, Наталья николаевне Гончаровой. 20 июля 1830 года. Он в восторге от своей Натали. Он говорит о ней как о божестве. Он рассчитывает приехать с нею в Петербург в октябре месяце. Представь себе, он сделал этим летом сантиментальную поездку в Захарова. Совсем один. Единственно для того, чтобы увидеть места, где он провел несколько лет своего детства. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. Павлищевой. 22 июля 1830 года из Петербурга. Я мало езжу в свет. Вас там ожидают с нетерпением. Прекрасные дамы спрашивают у меня ваш портрет и не прощают мне того, что у меня его нет. Я утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я купил бы ее, если бы она не стоила 40 тысяч рублей. Пушкин, Наталья николаевне Гончаровой, 30 июля 1830 года, из Петербурга. «К стыду своему сознаюсь!» Что я веселюсь в петербурге и не знаю когда и как возвращусь. пушкин книги невяземской 4 августа 1830 года лето 1830 года дельвиги жили на берегу невы у самого крестовского перевоза у них было постоянно много посетителей французская июльская революция тогда всех занимала А так как они ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знатий. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушается, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать, хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже.